Но все же ей удалось это сделать, вращая рукоятку. Джульетта вставила нож в надрез тупой стороной к коже, и провела им сначала по направлению к локтю, а потом в другую сторону, к кисти руки. Когда кончик ножа проткнул ткань между пальцами, она смогла высвободить руку. Ниже локтя рукав просто болтался. Джульетта села на ограждающую лестницу решетку, переложила нож в освободившуюся руку и принялась за вторую сторону. Тем же способом она извлекла и вторую руку.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 И потом это невероятное путешествие через запретную пустошь, отчаянный прорыв в неприступное и неизвестное спасение. Что бы ни случилось дальше, в тот момент Джульетта мчалась босиком по ступеням чужого бункера, ощущая пятками холод стали. Каждый новый глоток воздуха обжигал горло все меньше, а смрад и мысли о смерти постепенно отступали. Радостный топот ее ног разносился в темноте наподобие приглушенного колокольного звона.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 Или сказался печальный опыт проживания наверху в своем бункере, тело испытывало отвращение к этому месту. На глубине было безопасно. Впрочем, так она думала всегда. В голове всплыло обнадеживающее воспоминание. На верхней кухне ее бункера стояли ряды банок с консервированными продуктами запас на случай неурожая. Джульетта предположила, что такие же запасы отущутся и в нижних столовых. Когда она отдышалась, воздух стал казаться ей вполне нормальным. По крайней мере, жжение в легких и на языке ослабло. Или в огромном бункере остался запас, которым теперь никто не дышал, или здесь все еще сохранились источники кислорода. Все эти мысли о ресурсах давали надежду, так что Джульетта бросила драную и грязную одежду на лестнице и, вооруженная лишь большим кухонным ножом, отправилась нагишом вниз. С каждым шагом ее тело все больше оживало, а решимость справиться с любыми проблемами крепла. На тринадцатом она остановилась. Осталась вероятность, что структура этого бункера окажется совершенно другой, так что не имело смысла что-либо загадывать. Джульетта осмотрела лишь несколько зон наверху и до сих пор в обоих бункерах они совпадали. На 13-м ей предстояло получить окончательный ответ на этот вопрос. Есть определенные вещи, которые узнаешь в самом раннем детстве и запоминаешь навсегда. Приоткрывая дверь, Джульетта мысленно находилась не в незнакомом заброшенном бункере, а в собственном прошлом.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 Их тела она сквернила ботинками, когда разбрасывала кости и прах, пробираясь в то самое место, откуда они сбежали. Как давно это произошло? Сколько времени бункер стоит заброшенный? И что тут случилось? На лестнице еще горел свет, что означало, в аккумуляторной пока остается запас электричества. Ей нужна была бумага, чтобы сделать расчеты и выяснить, насколько давно жизнь покинула это место. Кроме зудящего любопытства, имелась и практическая необходимость узнать. Бросив внутрь последний взгляд и еще раз пожалев, что не зашла повидаться с отцом в те последние несколько раз, когда проходила мимо роддома, Джульетта закрыла дверь, ведущую в темноту к призракам, и задумалась над ситуацией, в которую попала. Она вполне могла оказаться совершенно одна в умирающем бункере. Эйфория от осознания, что она вообще жива, быстро улетучивалась, сменяясь ощущением одиночества и неопределенности будущего. В животе урчала. Джульетта все еще ощущала запах остатков супа на теле и кислый привкус во рту после того, как ее стошнило. Ей требовалась вода, требовалась одежда. Эти насущные проблемы выдвинулись на первый план, оттеснив мысли о ее бедственном положении и сожалении о прошлом. Если структура бункера была такая же, то первая гидропонная ферма должна находиться четырьмя этажами ниже, а еще чуть ниже и самая крупная из верхних ферм.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 Ничего удивительного, верхняя часть ее дома всегда казалась ей странной. И это делало новый бункер чем-то совершенно чужим. Придерживая дверь, Джульетта вставила лезвие ножа в решетку на площадке. Рукоятка теперь торчала вверх, мешая двери закрыться. Это давало достаточно света, чтобы можно было прокрасться внутрь и осмотреться в ближайших помещениях. На дверях изнутри не висела рабочая одежда, но одна из комнат была оборудована для совещаний. Вода в кувшинах давно испарилась, но фиолетовая скатерть выглядела достаточно теплой. В любом случае в ней будет теплее, чем на гишон. Джульетта передвинула чашки, тарелки, кувшины и сняла скатерть. Она накинула ее на плечи, но скатерть постоянно норовила соскользнуть. Джульетта попробовала завязать ее узлом спереди. Когда из этого тоже ничего не вышло, она вернулась на площадку к свету и сняла ткань с плеч. Вытащив нож, дверь за ее спиной закрылась, зловеще заскрипев. Она сделала длинный разрез в центре скатерти. Джульетта просунула туда голову, и ткань спереди и сзади складками легла до самых пяток. Поработав ножом еще пару минут, Джульетта откромсала лишнее, из одной отрезанной полосы соорудила нечто вроде турбана, а другой подпоясалась. Теперь она не должна будет мерзнуть. Ей нравилось что-либо изготавливать и находить инженерное решение для конкретной проблемы. Теперь у нее был инструмент, он же при необходимости и оружие. А еще одежда.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 Сколько часов она уже на ногах? И сколько сможет еще выдержать? Она взглянула на свое отражение на полированной плоскости ножа, ужаснулась увиденному и решила, что не пойдет дальше, пока не отдохнет. И отдохнет сейчас, пока еще достаточно тепло. Было очень заманчиво поискать в жилых помещениях кровать, но Джульетта отказалась от этой идеи. В кромешной темноте за дверью ей будет очень неуютно. Так что она свернулась с калачиком на лестничной площадке 15 этажа,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 очередная напрасная жертва.